Глава вторая Войдя в дом из синей, Арнет сразу обнаружила у очага незнакомого молодого мужчину. Он сидел, держа ковш пива на коленях, а при ее появлении вскинул голову и воззрился на девушку с любопытством. Арнет видела его впервые, но мгновенно поняла, кто это и почему здесь оказался. Незнакомец встал, поставил ковш и поклонился ей, почтительно и весело улыбаясь. Аркей. Навстречу ей шагнул Даг. «Они едут. Завтра будут здесь. Это Вестер, свинельдов человек». «Сборщики?» — Арнет снова посмотрела на Вестника. «Кто там? Кто их возглавляет?» «Сыновья Альмунда?» — Вестер снова улыбнулся. «И кто из них?» — повторила Арнет. «Сыновья Альмунда ведь могло означать Годред и Велерат и в этот миг между вопросом и ответом она пережила мучительную боязнь разочарования. «Свинель ты вели рад», — ответил Вестник, как будто с удивлением, а потом в глазах мелькнула некая догадка, а улыбка сошла с лица. Но этой маленькой перемены Арнольд не заметила. От радости сбывшихся ожиданий ей стало жарко. Выспрашивая у Вестника, сколько в дружине людей и в чем у них первостепенная нужда, Собирая служанок, раздавая им указания, указывая скот для забоя, пересматривая запасы и отмеривая рожь для помола, Арней летала, как на крыльях. Казалось, сама кровь в ней искрилась. Наткнувшись посреди двора на Арнера, она с радостью бросилась ему на шею, весьма смутив брата таким проявлением любви, которого он прямо сейчас ничем вроде бы не заслужил. Он думал, что сестру делает счастливой скорое появление новых лиц, важных новостей из ближних и дальних земель. Даже ему Арнет не могла сознаться, что больше всего ее радует скорая возможность вновь увидеть Свинельда, человека, радоваться которому у нее не могло быть, никаких разумных причин. О нем часто упоминали, и ей каждый раз хотелось обернуться. В хлопотах остаток дня пролетел незаметно. Арнет жаждала, чтобы и ночь прошла так же быстро, но не сразу ей удалось заснуть. Проснулась она еще раньше обычного, первой в доме, среди глухой тьмы, и пошла будить служанок. У нее слегка дрожали руки, когда она умывалась. Арнар, подойдя сзади, положил руку ей на спину, и она вздрогнула, отстранилась, испугавшись, что он почувствует ее состояние. «Что мне надеть? Ты ведь, небось, скажешь, что для таких людей я должен выглядеть получше? Я тебе достану!» Арныт побежала к большому ларю, обрадовавшись, что нашлось еще одно дело. Сама она весь день так и пробегала между погребами и гостевым домом в сером шерстяном платье с накинутым на плечи простым беличьим кожухом, в котором возилась по хозяйству. И теперь время, вопреки ее прежним опасениям, летело стрелой. Казалось, она ничего не успевает. Когда начало темнеть, Арнер пришел за ней и увел в дом привести себя в порядок. «Арнер, опомнись, у тебя теперь на пять служанок больше. Вы все успеете». — Пусть они сами допекают лепешки, а ты иди умойся, иначе Свенельд не разглядит тебя среди удр, — пошутил Арнер. Он не думал, будто имя Свенельда значит для сестры больше, чем имя любого вождя русов, покойника Боргара или Велерада, что приходил к ним прошлой зимой. Но Арнер пришла в ужас и послушно устремилась в дом. Арнер даже сам полил ей из кувшина, а потом, глядя, как она в волнении дергает свои густые пряди, отобрал гребень... И принялся расчесывать ей волосы. Неловко, неумело, но с такой нежностью, что у Арнольд защемило сердце. Никогда раньше Арнольд так не делал. Ни до хазарского похода, ни после. Но в последнее время ей казалось, будто в нем что-то изменилось. Он как будто вернул в себе ту часть души, что потерял за морем. Взгляд его стал спокойнее. «Может, послать за Гислой? Пусть сделает тебе этот хвост валькирии», предложил он у нее из-за спины. Нет. Арнет сглотнула, стараясь скрыть слезы и сама не понимая, сейчас-то чего плачет. «Такое делают только на блод, а у нас ведь просто гости». «Но я хочу, чтобы ты надела то красное платье и мамины застежки. Ты с ними когда угодно на Валькирию похожа». «Я так и сделаю», — подтвердила Арнет. «Если даже родной брат находит тебя похожей на Валькирию, значит, ты и впрямь прекрасна». Мальчишки чуть ли не с полудня торчали на склоне, откуда была видна Огда. Но уже густели сумерки, когда юные гонцы побежали вдоль дворов с криками «Едут, едут!». Весь Силвервол оживился, жители зажигали заранее приготовленные факелы и бежали к воротам. Арнет, к счастью, уже одетая, тоже побежала. Рыжий блеск множества факелов среди холодной тьмы, возбужденные голоса воодушевляли и тревожили, будто опять настал Йоль. Протолкавшись сквозь толпу, она несколько мгновений смотрела, как по льду ползет неразличимая громада дружины — саней, конных, пеших. Но издали в сумерках не получалось разглядеть, как приближается к Силверволу стяг, знаменитый ворон Хольмгарда, известный даже за Хазарским морем. По обычаю всю дружину сразу вели в гостевой дом, а ее вождей сначала принимал у себя Даг. Снаружи слышался шум множества чужих голосов, говорящих на русском, на северном языке, даже немного на славянском. Арнеид мельком вспомнила, как пыталась объясняться по-славянски с хазарином Самуилом. Можно будет рассказать об этом свинельду, его это позабавит. И спросить у него, есть ли такое слово «едьба». Когда отворилась дверь и в длинных сенях послышался шум шагов и голосов, семья хозяина уже стояла перед пылающим очагом. В середине — дак, с расчесанными волосами и бородой, в зеленом кафтане с золотистыми симоргами. По сторонам от него — Арнет и Ошелче, обе нарядно одетые, одна в северном платье с позолоченными наплечными застежками, другая в мирянском, с множеством звенящих украшений от очелья до поршней. Ошелче держала рог. Арнет — блюдо с теплыми еще лепешками и ломтями белого сыра. Дом был ярко освещен, так что даже можно было разглядеть, какое красивое это блюдо с рацинской, с зеленым и коричневым узором. От волнения, от напряжения ожидания, которое всего сильнее в последние мгновения, у Арнет едва не разрывалось сердце. А когда ей показалось, что среди голосов приближающихся синей она различает хрипловатый голос свинельда, внутри прошла теплая дрожь, и перед взором все расплылось от слез. Она торопливо протерла глаза. Вот они входят. Несколько человек. Сразу видно, что не здешние, из Хольмгарда. Вот она видит его лицо. Эти черты, глубоко посаженные глаза, нос с горбинкой. Арнет еще не успела поверить, что это наяву. Не успела понять, сильно ли свинельт изменился и в чем. Как в глаза ей бросилось совсем рядом с ним лицо незнакомой молодой женщины. Пол ушел из-под ног. Арнет вспыхнула. В ушах зашумело от потрясения. Изо всех сил она вцепилась в блюдо, опасаясь его выронить прямо на пол. Свинельц держит ту женщину за руку. Она молодая, приятная собой. Щеки красные от мороза, глаза блестят. Она улыбается, оглядывая полный людей дом. Но улыбка немного натянутая, видно, замерзла. «Его жена!» «Зачем-то он привез ее сюда с собой!» Раньше Арнет казалось, что ей нет дела до той женщины, но когда она ее увидела перед собой, все изменилось. стало ясна режущая разница между свинельдом в ее мечтах, где он, разумеется, был сам по себе, и свинельдом его, где за его руку держится знатная супруга, да еще такая красивая и видная. Говорили, что она как-то очень молода, но неправда, она выглядит ровесницей свинельда. Свиняльт повел глазами по дому и встретил взгляд арнейд В глазах его ярко вспыхнула радость, даже издали хорошо заметная. Арнейт не ожидала этого, но даже не сумела обрадоваться. От потрясения она дышала, приоткрыв рот, иначе могла бы задохнуться. Но Дак уже произносил слова приветствия, ошелча пошла к гостям с рогом. Арнейт пришлось последовать за нею с угощением. Она ступала по соломе на полу, не чуя своих ног, и на Свенельда с его спутницей старалась не смотреть, пока не оказалась прямо перед ним. Свенельду, как старшему в дружине, рок и лепешку полагалось поднести первому. Во время этого обряда они и не могли разговаривать, но, обходя вслед за Ошелча остальных, еще человек пять, Велерада, Тиальвара, Хальтера, других старших хирдманов, Арнет все время ощущала, где он стоит с этой женщиной. Но вот все выпили из рога и положили назад на блюдо лепёшки. При первой встрече полагалось откусить только по одному разу. Теперь Даг приглашал гостей за стол, но Арнет, хоть и была опытной хозяйкой, не могла сдвинуться с места, не понимала, что ей делать. И увидела, что свинельт идёт к ней, оставив ту женщину у двери. Больше нельзя прикидываться, будто она его не замечает. Но в голове пусто, ни единой мысли, ни единого слова. А раньше казалось, что она так много хочет ему сказать. Вот он остановился перед нею, будто тоже не знал, как заговорить после долгой разлуки. «Здравствуй, Арнайт», — тихо сказал свинель, не пытаясь ее поцеловать, как он делал в прежние годы. «Ну, конечно, она ведь смотрит». «Как поживаете?» «Как это у вас? Ёлась-поёлась?» Он слегка со смущением ухмыльнулся. «Забыл». Год никаких мирян не видел, кроме Или Тай, но она уже совсем хорошо по-нашему говорит. Взгляд его упал на серебряную коробочку с бирюзой и кораллом на груди у Арнет, и он слегка переменился в лице, узнал свой подарок. Поднял руку и коснулся коробочки, будто вспоминая. Сердоликовый перстень, который прошлой осенью был внутри, Арнет носила в ожерелье среди стеклянных бусин. «Мы...» Арнет хотела сказать, что у них все благополучно, но не находила слов. Взгляд ее снова метнулся к женщине у двери. Звенель не то чтобы понял причину ее потрясенного вида, но сам был рад поводу оживить беседу, которая поначалу шла так туго. Обернувшись, он сделал той женщине знак подойти, та приблизилась, и Арнет заставила себя улыбнуться. Ее долг — быть приветливой с гостями. «Слушай, у вас тут должен быть мужик такой, Ульфгейр». Начал свинельт. «Ульвар», — мягко поправила женщина. «Ульвар», — повторил свинельт, — «это его жена. Она приехала к нему аж из Свиоланда. Йотуна в свет, я сам не поверил, когда впервые услышал». Он засмеялся и покрутил головой. Говорит, ее муж живет в силверволе и ждет ее. Она приехала с купцами еще летом, полгода жила у Сванхит, дожидаясь, пока мы сюда поедем. Есть у вас такой? Ее зовут Снефрит. «Ульвар?» — повторила Арнет, не веря своим ушам и не понимая, при чем тут Ульвар. Строго говоря, она сейчас едва помнила, кто это такой. «Ты приехала к Ульвару?» «Да, Ульвар — сын Гуннера, мой муж», — подтвердила женщина. Она говорила на чистом северном языке, как уроженцы Свиоланда, и в голосе ее сказывался нрав живой, уверенный, но и любезный. Он прошлым летом послал мне весть, что поселился здесь в Сильверволле, что у него хозяйство, и я подумала, что мне стоило бы к нему приехать. Он правда здесь есть? Могу я его увидеть? Или мне лучше отправиться обратно?» Она улыбнулась, и свинельд засмеялся этой шутки, и даже Арнет почти засмеялась. «Отправиться обратно, в дорогу на несколько месяцев длиной, за моря и то, если время года подходящее, как будто речь шла о поездке в Хакенстадт». Дарнет, наконец, дошло. Вытаращив глаза, она рассматривала женщину, будто ей вдруг явилась богиня Фрея. Правда сказать, для богини облик был не самым плохим. Заморская гостья была рослой женщиной, худощавой, даже, пожалуй, худой. На первый взгляд она не казалась красавицей, с отчетливо продолговатым лицом, с чертами довольно правильными, но жестковатыми, как это свойственно женщинам племени Свеев. Скулы высокие, подбородок твердый, почти как у мужчины. Большие глаза — Очень светлые, под широкими светлыми бровями, сперва показались равнодушными, но стоило Арнольд встретиться с нею взглядом, как все изменилось. В них вспыхнул свет, а розовые губы, довольно полные, очертаниями напоминающие натянутый лук, сложились в легкую улыбку, скорее тень улыбки. Но и этого хватило, чтобы Арнольд ощутила любопытство и предчувствие чего-то необычного. Белая кожа, румянец от мороза на скулах, будто цвет шиповника — в сочетании с ростом и выражением глаз, придавали Снефрит вид королевой, если не богини, вздумавшие для забавы прогуляться среди смертных, и простая одежда из некрашенной шерсти ничуть тому не мешала. Повадки у гостей были сдержанные, она не стремилась лезть на глаза, но и не слишком робела среди чужих людей, как будто умела чувствовать себя дома даже в такой немыслимой дали от родных краев. Она правда приехала, жена Ульвара из Заваряжского моря, Они здесь, помнится, шутили о такой поездке. И никто не верил, что она возможна. «Арни! Арни!» — опомнившись, закричала Арниет, вертя головой и отыскивая взглядом брата. Она взяла холодную руку с Нефрит, будто пыталась таким образом уберечь ее от ужасной вести или хотя бы от слишком внезапного ее получения. «Иди сюда! Ты мне очень нужен!» Арнер разговаривал с Велерадом и еще кем-то из приехавших, но услышал в голосе сестры такую мольбу, что не мог пренебречь ее зовом, и подошел. «Арни, это Снефрид, жена Ульвара, из Свеоланда. Он звал ее приехать, и она приехала». В голосе Арни звучало отчаяние. «Снефрид?» — Арнер перевел взгляд на гостью. «Жена Ульвара? Так Ульвар же йотунова кочерышка Он осекся и посмотрел на Арнейд. Понял, почему она звала на помощь. Что делать? Арнер быстро огляделся. Дом был полон людьми, все оживлённо говорили. Сейчас тут раздастся женский крик, все замолчат, обернутся, тишина заполнится рыданиями. Отвести её в другое место? В какое? Арнер подумал об избе Ульвара, но вспомнил, там сидит кигинай которая тоже считает себя вдовой Ульвара. И с нею её молчаливый братец диней эта пара едва ли сможет утешить женщину которая совершила путь через весь свет чтобы испытать такое горе и разочарование П -п пойдем не думая о вежливости арнер сам взял сныфрит за холодную руку и вывел в сени она пошла за ним спокойно видимо думая что он ведет ее к мужу но в сенях арнер остановился и позвал Арнайт. та тоже вышла и прикрыла за собой дверь здесь все трое остановились Было прохладно и почти темно, огни остались за дверью, здесь горели только два восковых светильника на полочках. Арнер не знал, как сказать правду. Мгновения бежали, а он ничего не мог придумать. Арны тоже забыла о своей ошибке, так ее взволновавшей, даже о свинельде. Да лучше бы он в самом деле привез свою жену, чем такое! «Где Ульвар?» — повторила Снефрит, и голос ее прозвучал почти спокойно. «Не бойтесь сказать мне, если он опять проиграл все, вплоть до собственной бороды. Такое с ним уже бывало. Надеюсь, только его не обратили в рабство за долги. Но и так, может быть, я смогу поправить дело. Я кое-что привезла с собой». «Этого дела не поправишь». Арнор, наконец, собрался с духом. «Что толку мямлить? Несколько лишних мгновений не сделают удар легче». Мы этой зимой ходили в поход на Восточную Мерю. Его убили. Стрелой в шею. У меня на глазах. Снефрит покачнулась, будто хотела прислониться к чему-нибудь. Арнет обхватила ее сзади, чтобы не дать упасть. Оба они ждали ответа, но Снефрит молчала. Она сразу ухватила суть и не задавала вопросов, обычных в таких случаях, как лишних, так и неизбежных. «Он умер? Как это умер? Совсем до конца умер? Не может быть, вы не шутите?» Удары сердца отмечали бег времени в тишине, слегка разбавленной от звуками голосов из теплой части избы. «Ну, что же?» — тихо проговорила Снефрит. Она не стала падать с ног, кричать, рыдать, как ожидала Арнейд, но та ощущала, что гостья дрожит всем телом, и тихий ее голос тоже выдавал потрясение. Я думала, что прославлюсь как единственная на свете женщина, которая в одиночку совершила путь из Свеоланда до самых границ Мидгарда. Она сглотнула. А оказалось, девы источника еще более благосклонны ко мне. Она помешалась, мелькнула Уарнид в голове, и это напугало еще сильнее Уж лучше бы Снефрит рыдала, как всякая, на ее месте. Я теперь прославлюсь, как единственная на свете женщина, которая проделала такой путь понапрасну. Со скрипом отворилась дверь теплого покоя. В темные сени всунулся Свинельд, пытаясь понять, куда делись Арнейд и ее брат. Отблеск света упал на этих троих ошарашенное лицо Арнера, Арнейд, обнимающая Снефрит. «Арни! — Что ты там один с двумя ожмешься? — свинель с упреком посмотрела на товарища. — Двух тебе много. Меня возьмите в эту игру. Увидев свинель, да, Арнольд вспомнила о нем и виновато улыбнулась. Но не могла же она бросить Снефрит. Не находя ответа, Арнер тем временем подумал. Может, эта женщина обезумела от горя. А может, напротив, явила такой силы ум, с каким они еще не встречались. Арнет было подумала увести Снефрит в Куда, где жили служанки, и сейчас было тихо и спокойно. Но сразу устыдилась этой мысли и проводила гостью в дальний угол, где они могли сидеть на большом ларе с одеждой, никому не попадаясь под ноги. Она сама стянула со Снефрит теплую лисью шубу, крытую светло-синей шерстью с отделкой шелковой тесьмой, и толстую серую шаль. Под всем этим обнаружился серый кафтан, какие носят женщины в северных странах, и зеленый остроконечный чепчик, под которым прятались длинные светлые косы. Арнет принесла со стола еще лепешек и сыра, жареного мяса и пива, и была рада видеть, что Снефрит охотно ест. По крайней мере, та не собиралась отказаться от пищи и умереть с горя. «Тебя удивляет, что я так жадно ем?» Снефрит перехватила ее взгляд. «Но, понимаешь, я ведь не видела Ульвара уже почти пять лет, и привыкла жить без него, а с дороги я так проголодалась». «Свинельд Ярл сегодня торопился, чтобы мы могли доехать сюда до ночи, и мы ничего не ели с утра. У меня только оставался кусок хлеба, но я его прикончила еще в полдень. Он мне говорил, чтобы я потерпела, что, когда мы сюда приедем, для нас приготовят пир не хуже, чем в Волгале». Она засмеялась. «Ах, если бы здесь и впрямь была Волгала! Я встретила бы тут Ульвара! Но теперь он там, и я его не встретила». Арни рассказывал, что Ульвар погиб в сражении, как настоящий мужчина. «Арни — это мой брат, Арнер!» Арни кивнула на брата, который стоял у стола за спинами Свенельда и Велирада, и о чем-то с ними разговаривал. Все трое то и дело бросали взгляды в эту сторону, стараясь рассмотреть двух женщин в полутьме. Он при этом был и видел все своими глазами. Ульвар погиб мгновенно, ему шею пробила стрела. «Может быть, он, твой брат, не откажется потом рассказать мне об этом подробно?» Снефрид тоже посмотрела на Арнера и встретила его пристальный взгляд. «Разумеется!» Арнер понимала, как это важно. Ему нужно поговорить с этими людьми, но как только у него будет время, он все тебе расскажет. «Пока расскажи мне, кто здесь кто!» Снефрид окинула взглядом мужчин. «Твоего брата Арнера я уже знаю. Вон тот человек. Твой отец, да Кхёвдинг?» А вон та женщина вся в бронзе, мачеха. У тебя ведь должен быть еще один брат. Вигнер, кажется. Откуда ты все знаешь? Арнейд раскрыла глаза. Ты ясновидящая? О, Свенельд Ярл по дороге мне много рассказывал об этом месте. Он ведь думал, что я буду здесь жить. Много рассказывал? Повторила Арнейд. Ей было приятно, что Свенельд охотно говорил о них со Снефрит и, наверное, вспоминал при этом ее. Да, и о тебе тоже. — подтвердила Снефрит ее мысли. — Я сразу поняла, кто ты, когда тебя увидела. Свинельт говорил, что в твоих предках были медведи. Это не шутка? Это наше родовое предание. У того человека, который основал Силберволг, но только это место тогда называлось Тумер, были три дочери, и младшую звали Аста. Арнет рассказывала, давая Снефрит время спокойно поесть и попить, и видела, как та, слушая, поглядывает, то на нее то на людей за столом, освещенных пламенем очага. Арнет тоже иногда на них смотрела, но сейчас лицо Свенельда, даже его взгляд, не вызывали в ней прежнего волнения. Поразительный случай со Снефрит как будто вернул ее из мира мечтаний в настоящую жизнь, а здесь Свинельд для нее всего лишь отцовский гость из Хольмгарда, который соберет дань с Бюрланда и уедет опять на год, не оставив в судьбе ее никакого следа. «Но ты ведь не собираешься уезжать вместе с ними?» Следуя этому ходу мысли, спросила она у Снефрит. «Разве можно теперь проделать тот же путь обратно?» Почему-то ей уже не хотелось, чтобы Снефрит уезжала. Было так хорошо сидеть рядом с этой незнакомой, почти женщиной, как будто с собственной сестрой. Все в ней, даже плетеный шерстяной шнур, которым был обшит травянистый зеленый чепчик, казалось таким значительным, что хотелось рассматривать каждую мелочь. «Признаться, норны пока не открыли мне мой дальнейший путь», — Снефрид отпила из чаши со всадниками на боках. «Какая хорошая у вас посуда! Это тоже от сарацин?» «Да, это мои братья привезли. И еще много чего. Ты, наверное, в Хольмгарде немало слышала об этом походе». «О-о-о!» засмеялась. «Я ведь прожила там четыре месяца». «Верно», — Арнольд вспомнила, что Свинельд упоминал об этом. Я приехала на корабле с торговыми людьми из Бьорка в Альдегию, а он пришел летом. Оттуда мы проехали по реке в Хольмгарт, Колову, Конунгу и Сванхит. И там я узнала, что сюда никто не поедет раньше зимы, когда придет срок собирать дань. Королева Сванхит была так добра, что предложила мне пожить у нее. Так что я теперь хорошо знаю их всех. И королеву, и ее прославленную падчерицу, и жену Свенельда, и его мать, и невестку, жену Велерада, и даже их детей. «Чьих?» — спросила Арнейд, стараясь не выдать, что упоминание о жене свинельда ее все же покорубило. «Велерада!» «У свинельда дитя будет только к концу зимы», — склонившись к самому уху Арнейд, прошептала Снефрит. «Она такая миленькая, его жена. Ты никогда ее не видела?» «Нет, конечно», — ровным голосом ответила Арнейд. «Я же не бывала в Хольмгарде никогда в жизни». «Да уж, туда не съездишь просто так. Какая дальняя дорога! и все леса, леса, будто ты уже в Утгарде. Бывало, что за весь переход увидим два-три хутора, да и все. Да, она очень хорошенькая, лет на десять его моложе, а замужем уже четыре года. С очень знатными девами такое нередко случается. Она, конечно, боится родов, но очень горда, что подарит мужу наследника. У нее будет мальчик, хотя, если посмотреть ее сложение, достанется он ей недешево. — Ты уже знаешь, что мальчик? Арнет заглянула в глаза Снефрид немного насмешливые и уверенные. «Да, мне сказали Дисы, ответила Снефрид, будто это было обычное дело. «Он будет очень большим человеком, сейчас это уже можно сказать. Она очень волнуется, что муж не успеет домой к родам, и она умрет, не увидев его». «Но она ведь не умрет?» — у Арнет сжалось сердце. При всем ее влечении к свинельду она не желала смерти его молоденькой жене. «Нет», — ответила Снефрит не без колебания вначале. «Она переживет это, но не знаю, будут ли у нее потом еще дети. Видишь ли, боги посылают ей такой дар, который можно получить только однажды в жизни». «Ты, Норна?» — полушутливо, но отчасти с беспокойством спросила Арнейд. «Я умею вытягивать нить», — загадочно ответила Снефрит и многозначительно раскрыла глаза. Арнет догадалась, о чем она, о колдовстве, которое мудрые женщины творят при помощи веретена. Что-то подобное умела старая Вефрейя, но Арнет было некому научить. И она ощутила себя разбогатевшей, словно у нее прибавилось сил. Совсем немного времени она провела возле Снефрит, откуда-то возникло и крепло ощущение, что жизнь ее и всей семьи меняется. «Но расскажи мне, осталось ли что-нибудь после моего мужа? прервала ее размышления Снефрит. «Я так поняла, у него был дом и хозяйство. Многого я не жду, но у меня будет здесь какой-то собственный кров. Хотя бы крыша из прутьев и две всего лишь козы. Ну, ты понимаешь». Намек на речи Высокого, где описан такой вот необходимый минимум житейского благополучия. «Ох!» — Арнет закрыла лицо руками и слегка застонала. «Не огорчайся!» Снефрид коснулась ее плеча. «Он успел все проиграть, да? До последнего прута с крыши?» «Нет. У него был дом, и крыши, и козы. В том последнем походе он заслужил трех овец и рабыню. Но только все это...» «У него была еще одна жена», — раздался над ними голос Арнера. Арнет вскинула голову. Она не заметила, как брат оставил своих собеседников и подошел к ним. «Еще жена?» — повторила Снефрид, и глаза ее расширились от изумления. «Да». Арнор знаком велел Арнайт подвинуться и уверенно втиснулся между ними. «Я вижу, ты женщина с завидным присутствием духа, и лучше тебе узнать всю правду сразу». «А ты, я вижу, тот человек, который без колебаний мне ее расскажет, да?» Снефрид повернула голову и заглянула ему в глаза. Ее губы улыбались, однако ноздри чуть подрагивали, выдавая волнение. «Ну, я большим красноречием не отличаюсь, но сказать правду могу не хуже всякого другого». «Свинельд Ярл о тебе отзывался, как о человеке очень дельном и отважном». «Это так?» — воскликнула Арнет, обрадовавшись сразу из-за брата и из-за свинельда. «Надеюсь, он не пожалеет об этом мнении». Арнер, не привыкший к обилию похвал, опустил глаза. Сидя на ларе, он ощущал тепло от плеча и бедра Снефрит, И это его приятно волновало. Его вообще взволновало появление этой женщины. И хотя она явно не собиралась биться в рданиях и портить пир, волнение все не проходило. На первый взгляд кажется не слишком красивой, но не отпускает взгляд. И чем дольше на нее смотришь, тем больше это нравится. При желании она могла бы еще немного сдвинуться, чтобы не касаться его, но оставалась на прежнем месте. Намерзлась, наверное, в дороге, ей приятно живое тепло. Ну что же, Арнер был не прочь греть ее, хоть до утра. «Так что там с другой женой?» — с любопытством напомнила Снефрит, будто они всего лишь сплетничали о людях, до которых им нет особого дела. «Он год назад, как мы пришли от Сарацин, взял в жены сестру своего приятеля, Кединея. Из Мери? Да, он мирянин, и они вдвоем с сестрой жили. Больше у них нет родни». Он для того и женился, чтобы им с Кединеем было удобнее жить одним домом. «Он говорил, мол, я не могу точно знать, что Снефрит приедет», — подхватила Арнейд. «Да, он даже называл твое имя, я сейчас вспомнила. Дескать, может, она думает, что меня нет в живых и уже вышла опять замуж, так зачем мне десять лет одному жить понапрасну? И не сам же я буду коз доить и кур кормить?» «Да уж, коз доильщик и кур кормилец из него был бы неважный». Снефрид засмеялась. Арнер взглянул на нее. Не похоже было, чтобы ее огорчила как смерть мужа, так и была измена, но ее широко открытые и темные в плутьме глаза, выражавшие разом восторг и испуг, взволнованное дыхание выдавали глубокое потрясение, которое она не хотела выдать перед чужими людьми, и снова потянуло ее обнять, попытаться успокоить, но ничего такого он, конечно, не мог себе позволить. «Ну, и раз мы тоже не думали, что у Ульвара когда-нибудь объявятся другие наследники, все его хозяйство досталось Кигенай», — закончила Арнейд. «Если бы мы знали, мой отец мог бы...» «Если ты обратишься к нему», — Арнер кивнул на Дага, — «с просьбой рассудить вас. Я думаю, он велит поделить имущество Ульвара пополам и выдать тебе твою долю». «То есть я могу разбогатеть на полдома, полрабыни, три раза по половцы», — начала деловито прикидывать Снефрит она смолкла, потом дико расхохоталась, потом зажала себе рот руками, подавляя смех. ее лицо так исказилось, будто она сейчас зарыдает. Арнэд поспешно обняла ее. она все ждала, что вот-вот Снэфрид поведет себя как всякая женщина, внезапно потерявшая мужа. но Снэфрид быстро взяла себя в руки, выпрямилась и почти спокойно, с каким-то благоговением, повторила: пол рабынь, три раза по половцы. «Ой, великие асы!» «Не забудь про половину Кединея», — добавила Арнет, надеясь ее развеселить. Ульвар считал его очень ценным имуществом. «Была бы на твоем месте другая женщина», — сидя плечом к плечу со Снефрит, Арнер повернул к ней голову. «Я бы посоветовал ей выкупить вторую половину Кединея и взять его себе целиком, то есть выйти за него замуж. И тогда вы бы могли по-старому жить втроем, только теперь не сестра с мужем и братом, а брат — с женой и сестрой. «Но мне ты этого не советуешь?» Снефрид также повернула к нему голову, и их лица оказались так близко одно от другого, что Арнер почти ощутил ее дыхание. В ее глазах искрился бурный смех, перемешанный с потрясением. И этой странной смеси чувств Арнер не мог понять. Глаза у Снефрид были большие, какого-то светлого цвета, пока неразличимого в полутьме. Она чуть-чуть щурилась, и сочетание ярких полных губ От этого чуть пренебрежительного взгляда придавала ей вид одновременно невинный и жёсткий. Глаза говорили, что с этой женщиной стоит быть на стороже. Но тут взгляд падал на губы, похожие видом на натянутый лук, а цветом — на лепесток шиповника, и пробирал чувственный трепет. Нет, Арнер старался не выдать, что у него невольно участилось дыхание. Кединей, знаешь, малость неразговорчив». Такой умной женщине, как ты, будет с ним малость скучновато». Арнет зашлась хохотом, закрывая рот ладонью. Не было ничего смешнее, чем представить рядом с Нефрит, так похожую на саму Фрею, и кеденея, лишь чуть более общительного, чем сосновый пень. И хотя Снефрит его еще не знала, она тоже засмеялась, а за ними и Арнер. «Веселитесь!» — раздался рядом низкий, завистливый голос. Подняв полные слёз глаза, Арнет увидела свинельда. Места на ларе уже не было, и он, чтобы не нависать над ними, сел прямо на пол возле её ног на солому. «Расскажите мне хоть что-нибудь весёлое», — попросил он. «У нас тут была наметилась свадьба». Арнер ещё раз бросил взгляд на Снефрит. Но, похоже, невеста не согласна, так что ничего не выйдет. «О, свинельд!» — воскликнула Арнет, осенённая новой мыслью. «Расскажи мне скорее про твоего брата». Я знаю, он собирался жениться на дочери Олова. Что это, свадьба? Состоялась? Он поэтому не приехал? Олов согласился, что вы достаточно отомстили за ее первого мужа. О, -о, -о ты не знаешь. Снефрид глянула на нее. Она-то уже знала эту сагу во всех подробностях. Состоялась. Только другая свадьба. Без улыбки ответил Свинельд, глядя издали в огонь. И резко мотнул головой. Встало перед глазами пламя погребального костра, застывшее лицо года, мертвое лицо его посмертной невесты. Оно же еще живое, с полубезумным взглядом, устремленным на тот свет. Другая, — прошептала Арнет, уже видя по его ожесточившимся чертам, что хороших новостей нет. Неужели Годред предпочел Ульфхельд кого-то другого? Или она отказалась от слова? Года погиб цвенельд повернул голову и взглянул ей в глаза взгляд его был спокоен но это было какое то нехорошее спокойствие там на упе при тархан стрела в бок вот сюда подремни он взглянул на арнер и показал себе в бок где ребра умер у меня на руках арны и ты арнер молчали Они не были особенно дружны с Годридом, старшим из трех сыновей Альмунда. Он был на вкус Арнет слишком сурового и надменного нрава. Но они знали, что это был выдающийся человек, и знали, как сильно два брата были друг к другу привязаны. Они, конечно, не могли прочувствовать всю тяжесть потери для Свенельда, но понимали, едва ли какая другая могла оказаться для него тяжелее. Ни отец, ни мать. Не даже, пожалуй, жена молодая. Именно с Годрыдом они шли по жизни, помогая друг другу, как одна нога помогает идти другой. о В растерянности выдохнула Арнет, не зная, что сказать. Я проводил его как следует, ровным голосом добавил свинельт. Я знаю, в палатах ходина. он ни о чем не жалеет. Он знал, если идешь на войну, будь готов не вернуться. Он был готов. — Ладно. — он положил руку Арнет на колено и, слегка на него опираясь, поднялся с пола. — Пойду я. Уже все разошлись. Он окинул взглядом дом, откуда и правда почти все ушли в гостевой к дружине, собираясь спать. — Завтра расскажу, если захотите слушать. Он еще раз взглянул Арнет в глаза и ушел. Проводив его взглядом, Арнер обернулся к сестре. «Где ты думаешь ее устроить?» «Здесь, со мной». Арнет кивнула на палате, где спали взрослые дети Дага. «Пока Виги нет, места хватит. Не спать же ей в гостевом доме со всей дружиной». «Я всю дорогу спала в одном доме с дружиной», — напомнила Снефрит. «Свинельд Ярл очень обо мне заботился и каждый раз устраивал возле себя, чтобы держать под присмотром». Брат и сестра переглянулись. Оба набрали воздуха, чтобы что-то ответить но Снефрид их опередила. Больше ничего не было. Арнет хмыкнула, потом спросила. «У тебя же есть какой-то короб с собой?» «Вон там». Снефрид кивнула на лавку у двери, куда свинельдовые отроки принесли запертый ларь с ручками и несколько коробов. «А еще у меня есть два человека. Мьёль, она моя рабыня, и Лунан, он больно отпущенник. Я видела, их уже покормили, но их тоже нужно куда-то уложить». Немолодая пара, У лет сорока на вид. Сидели возле поклажи. Женщина уже дремала. «Да ты богатая женщина! Пойдем, я покажу тебе, где что. Талви, сделай госпоже постель возле моей и найди вон для тех двоих место в Кудо». Между дверью и очагом располагался широкий помост, на котором спали малые дети и две служанки. На ночь его отделяла занавеска, а днем ее сворачивали и забрасывали на веревку, чтобы на помосте можно было сидеть. В домах победнее, под этим помостом зимой обитали куры, козлята, ягнята, но у Дага для живности имелся хлев с сеновалом. Двоих самых младших Ошел Чебрала к себе на лежанку в другом углу дома. Старшие дети Дага спали на палатях, расположенных над помостом и тоже защищенных занавеской от света и дыма очага. Спать наверху было мечтой всех малых детей, но их туда не пускали, опасаясь, что во сне свалятся вниз, и засовывали их туда только днем, Если в доме собиралось много народу, и они путались под ногами. Там же на палатях, пока Виги не было дома, устроили и Снефрит. Когда наконец в избе погасли огни и все угомонились, Арнет не сразу смогла заснуть. От обилия новостей и разнородных чувств кружилась голова. Удивление, потрясение, дурацкая болтовня хохот, святые деды. Да она не весь сколько не слышала, чтобы Арни так хохотал. С детства Погибший Годрид вспомнилось его лицо с тремя красными шрамами, каким она видела его год назад. Ожидаемый к весне Свенельдов сын. Оживленно блестящие, широко раскрытые глаза Арнера, его легкое заикание, знак волнения и при этом теплая улыбка на губах. Жесткий взгляд желудевых глаз свинельда, где сверху равнодушие, а в глубине застарелая тоска. Все это проносилось в сознании вихрем разнородных чувств ничего не давая осмыслить толком. Арнер еще сидел возле очага со Снефрит, полушепотом рассказывая ей, как погиб Ульвар. Арнет хотела дождаться их, но не заметила, как заснула. Уж очень ее вымыты хлопоты и волнения предыдущих суток. Проснулась она от легкого шепота. Арнер уже лежал с одной стороны от нее, ближе к краю, Снефрит — с другой, у стены но она не успела услышать, что они сказали друг другу на прощание. Все затихло. Снефрид, судя по ровному дыханию, заснула быстро. За время своего путешествия она привыкла легко засыпать в незнакомом месте, было бы сухо, тепло и безопасно. Арнер осторожно перевернулся сбоку на бок. Арноид чувствовала, в этот вечер для них многое изменилось. И даже сами они изменились. Только еще не понимала, как.